Глава двадцать первая. Шли последние недели великого поста, готовясь к исповеди и причастию, замаливали свои грехи в переполненной церкви и стар, и млад. Когда священник проникновенно произносил проповедь, в церковь вбежал запыхавшийся мальчишка. Лед, лед тронулся, гулко разнесся его хриплый от волнения голос. Куды тебя в храм Божий несет окаянного, шапку-то сыми, шипел, грозя кулаком из-за свечного ящика, церковный староста. Но было уже поздно, изо всех углов, сопя и расталкивая ахающих старух, пробирались к выходу ребята. А ты куда? успел схватить Сережу за локоть, дед. Так лед пошел, и, вывернувшись, Сережа припустил за остальными. По косогору и на буграх под горой чернеет уже немало народу. По весеннему пахучий, пронизанный солнцем воздух, наполнен шорохами и звенящим шумом. Во всю ширь реки медленно движется ледяное поле, покрытое трещинами и разводами, цепляясь за неровные изломы берегового льда. Местами льдины дыбится, открывая провалы, в которых крутится и кипит темная вода. От этого грозного, могучего движения и торжественного гула становится не по себе. Вот так силище прёт, восхищается только что подбежавший мужичок. Ежели на Никиту лёд пойдет, обнадеживает он себя, много рыбы будет. Отколотые льдины, прозрачно синея, наползают одна на другую и, с треском разламываясь, звонко осыпаются блестящими на солнце кусками. Возле Сережи остановились двое мальчишек лет пяти, весело гонявшихся друг за другом. «Я тебя знаю», — схватил Сережа одного из них, коренастенького, смуглого, с толстыми улыбающимися губами. «Ты, Тимоша, сирота!» «А ты чей?» — улыбнулся Тимоша. Ничей тоже сирота, ответил Сережа убежденно. И я, сирота, обрадовался второй, повыше и посветлее. Меня зовут Клавдий. Отец Иван, дядя мой, мы оба у него живем. А ты где живешь? У деда с бабкой в Матово. Моя мамка совсем редко приезжает. Какой ты сирота, раз у тебя мать есть. Есть только, когда приезжает, а так совсем нету. Глядите, глядите, закричал Тимоша, дорога плывет. Мимо проплывала льдина с уцелевшим кусочком санной дороги и еловыми вешками по бокам. Потом они выглядели худую деревянную бочку и даже собачью конуру, неведомо как унесенную рекой. А когда тепло станет, сказал вдруг Тимоша, щавель на лугу поспеет, мы с мамкой его собирали и он глубоко вздохнул. «И мы за щавелем поедем», — утешил его Сережа. «Приходите ко мне, у нас и лодка есть». Служба кончилась, и народу у реки заметно прибыло. Когда дед, выйдя из церкви вместе со священником, разыскал Сережу, тот совсем уже сдружился со своими новыми товарищами. «Красивый внук у вас, Федор Андреевич», — сказал отец Иван. «А вот и мои сорванцы». — Вот Клавдий, сын покойной сестры, а это Тимоша, воспитанник мой, — представил он деду приятелей Сережи. — Значит, и вы, отроки, из церкви сбежали, — качая головой, добродушно усмехнулся отец Иван. — Весна! Души юной молитвой не удержишь. Да и как не любоваться всем великолепием? — обвел он взмахом руки проснувшуюся реку. Был отец Иван невысок ростом, с крупными чертами лица и живыми черными глазами. Без своих нарядных церковных одежд он ничем не отличался от других бородатых мужиков. Приехав в село с двухлетней дочерью, молодым вдовцом, он так и прожил с ней вдвоем уже четверть века. Константиновцы были довольны своим священником. Правда, и поругивали за то, что вставать рано не любил. Бывало, и в Кузьминском, и в Федякине уже от обедни отзвонят, а у него только-только к обедне. Зато и не утомлял он прихожан долгой службой. И чего дрыхнет гриван, возмущались они, держит людей, когда работать надо. А выходя из церкви, Те же самые мужики говорили, молодец наш батюшка, эко-службу-то отбарабанил. Лед шел несколько дней. Выйдя из берегов, ока залила пойменные луга на той стороне, оставив над поверхностью воды лишь верхушки Черемуховой рощи у Макарова угла, старые липы возле старицы, до да макушку старинного кургана. Большое половодье радовало, обещало хорошие травы. Успокоенная вода постепенно начала спадать, появились островки, которые росли, ширились, соединялись друг с другом. Скоро на лугах, освобожденных от полых вод, заблестели под ясным весенним солнцем до краев заполненные озера, и за реку устремилась босоногая ребятня, ожидавшая первой зелени как праздника. Однажды чуть свет к Сереже явились Тимоша с Клавдием, оба с холщевыми сумками через плечо, и дядя Саша перевез их на лодке на ту сторону. Село с заречье выглядит незнакомо. На несколько верст вытянуто оно по горе единственной улицей, и будто нет ему ни конца, ни края. Все избы отсюда одинаковы а середина села угадывается только по крестам на колокольне и церкви, да по сбегающему к реке Барскому саду. Ребятни через оку переправилось множество, но луговое раздолье, звенящее птичьими голосами, поглощало всех. Первыми встретили их любопытные чибисы. «Чьи вы, спрашивали они, трепеща крыльями. «Константиновские». — громко ответил Тимоша. Чебисам этого было мало, и они, описывая круги над головами, они без устали повторяли. Чьи вы? «Чьи вы? Константиновские!» Насколько хватало голосов, орали они хором и, глядя друг на друга, долго хохотали над собой и над бестолковыми птицами. Тимоша легко обнаружил целые заросли щавеля. Сочные, ярко-зеленые листочки — отдавали кислинкой и приятно освежали рот. Потом они лазили в камышах возле озерца, выискивая утиные яйца. Надолго замерев на месте, смотрит Сережа на живой и зеленый мир вокруг, шевелит траву ветерок, и кажется, что от травинки к травинке бежит по логу радостная весть до задумчивой Ивы, которая, узнав ее, оживляется и что-то говорит и говорит своими длинными узкими листьями. В траве мелькнул Чибис, и Сережа без раздумий направляется за ним. Пестрая птица с длинным хохолком на затылке бежит бойко. Вдруг Чибис останавливается, и, увидев идущего за ним Сережу, с криком взлетает. В стороне вспорхнул другой Чибис. Повинуясь безотчетному чувству, что вот-вот перед ним раскроется тайна, Сережа раздвигает траву. В небольшой лунке, высланной тонкими стебельками, лежат четыре крупных яйца песочного цвета с бурыми пятнышками. Сережа склоняется, намереваясь взять их, но встревоженные птицы, шумно взмахивая крыльями, с заунывным криком кружат над самой его головой. Он сидит на корточках, и беспокойство птиц передается и ему. Может, они просят не разорять гнездо? Он думает о птенцах, которые вылупятся из этих яиц, если он их не тронет. И вырастут, и полетят. «Серега! Иду!» – вскочив, окликается он. И, оглянувшись на гнездо еще раз, с чувством внезапного облегчения, мчится товарищам. Ай да добытчик, вытряхнув из сумки пригоршню щавеля, посмеивалась бабка. Ничего, испробовать хватит. Тимоша говорил, что скоро за скородой нас поведет и за купырями, а там и клубника поспеет. Я вам много чего еще на лугах насобираю.